«Дно Вселенной! Я в ловушке! Приперт к стенке, загнан в угол, подставлен!» «Малолетний дурак сделал все, чтобы помочь Гахару. Но я и сам виноват. Тогда в лавке оружейника, когда китар меня пускал к управлению, мне нужно было сначала предупредить носителя о необходимости покупки запасного колеса, а потом уже заниматься выбором оружия». Мог бы просто пробормотать под нос что-нибудь вроде «надо бы запасное колесо тоже взять», словно мальчишка напоминает о том сам себе. Кто же знал, что этот самоуверенный болван больше так и не обратится ко мне за советом вплоть до самого отъезда? Да и потом, в пути можно было бы при желании отыскать десяток секунд, чтобы со мной пообщаться. После того, как Гахар ушел, в сторонке бы пошептались, никто не услышал бы. «Не того он боится». Уж лучше разоблачение его одержимости, чем такие роковые ошибки. Остаться с повозкой вдвоем, когда где-то поблизости бродит намеревающийся тебя прикончить враг. Невероятно опасный враг, отбиться от которого практически нет шансов даже у меня. Неужели китар не догадывался, что все эти «я вас провожу» нам по пути, всего лишь предлоги, позволившие Гахару увязаться за нами? Но сделанного не исправить. Все эти теперь уже совершенно бесполезные мысли проносятся в моем сознании за мгновение. Бой неизбежен. То есть он уже начат. Лук, ожидаемо, мне не помог. Противник гораздо быстрее и сильнее меня. В мастерстве мы равны, да и то в лучшем случае. Но основная проблема даже не в физической разнице. Главное — его превосходство в оружии. Меч против копья — это ладно, но его дар. Гахару достаточно ко мне прикоснуться, и все. Даже прыгнув на меч, получивший смертельную рану противник, гарантированно убьет и меня. И ведь если потребуется, он на это пойдет, не задумываясь. У в самопожертвование во имя общего дела в порядке вещей. Это доказывает и тот факт, что мой враг в погоне за мной отправился на закрытую планету, зная, что это дорога в один конец. Мои шансы победить его в схватке стремятся к нулю. Но без боя я, конечно, не сдамся». Спасибо мальчишке, что хотя бы додумался постоянно носить в кармане два зелья и пару бобов. Восстанавливать силы, как лечиться мне рано, а вот дурка, доставшаяся китару от фальшивого скомороха, дождалась своего часа. Достать, сбить щелчком пальца в крышку и в рот. Два глотка горькой жидкости. Флакон в сторону. Чувствую силу. Мгновенный эффект. У меня всего несколько секунд. Потанцуем, гахарская тварь. Наконечник копья несется ко мне фотоном. Противник целит в грудь. Отвожу удар мечом и сам бью ответ. Враг парирует древком. Очень прочное дерево. Этим легким клинком перерубить в один присест не получится. Я отпрыгиваю. Движение, только движение. Сближаться нельзя. Любой контакт тела с телом — мое поражение, моя смерть. Но на дистанции у него с копьем преимущество. Наша скорость сравнялась, и мне удается уворачиваться от мелькающего скорпионьем жалом острия. Пока удается. Но время на его стороне. Мне нужно атаковать. Если я не прикончу его до окончания действия зелья... Выпад! Отскок! Снова выпад! Серия из трех ложных замахов с раскачкой. Отчаянный прыжок! Бью! Не достал! Но и он меня тоже. Отскакиваю за сосну. Кружим вокруг дерева. Ствол мешает ему, как и мне. Пархающий в руках гахар невесомой тростинкой копье в стремительных коротких тычках кромсает короб. Мой меч оставляет десятую, если не больше, зарубку на толстом древке. И ни одной раны, что у меня, что у противника. Время мчится к концу. Мое время, пора рисковать. Бросаться в ноги, пытаться вырвать у него копье, сближаться умышленно, пропуская удар, все это мне не подходит. Приемы, влекущие за собой неизбежные контакты, отпадают. Остается последний шанс, все или ничего. В серии уклонений, чередующихся ложными выпадами. Отбиваю мечом острие, приседаю. Скользящим движением предплечья отвожу вновь метнувшееся к моей шее копье и бросаю свой клинок снизу вверх, метя противнику в грудь. Как? Это невозможно. Он увернулся. Рывок в сторону, и мой меч вспарывает куртку Гахара, пройдя у того подмышкой. Он лишь легко ранен, а я... Я безоружен. Я проиграл. Я погиб. Отпрыгиваю назад, перекатываюсь по земле, выхватывая из ножен нож. Бежать поздно и драться в принципе тоже. Действие зелья закончилось. Сейчас он прикончит меня без всякого дара. Ну что же, хотя бы умру с гордо поднятой головой. Верховный Грандмастер Ло давным-давно позабыл, что такое страх. Видят звезды, я сделал все, что мог. Прости, человечество. Творец, куда ты лезешь, сопляк?» Дай мне встретить свою смерть с оружием в руках, в моих руках, не в твоих, проклятый мальчишка. Глупец. Твой бросок нажас нескольких шагов — это просто смех. Бгахар только что увернулся от броска с двух метров от моего броска. На что ты надеялся? Зачем отодвинул меня? Думаешь, преуспеть там, где я проиграл? <тих> ты смешон. Сжимаешь кулаки? Собрался драться голыми руками? Закрой глаза, умоляю. Я не могу на это смотреть. Все. Гахар налетает размывшейся тенью. Прощайте, звезды. Как? Быть не может. Грудь, голова и плечи Гахара падают влево. Предплечье, копье и часть туловища до середины таза, окровавленным чурбаком вправо. Ноги же на шаг обогнали все остальное, рухнув чуть ближе к нам и все это последствия короткого взмаха сжатых в кулаки рук мальчишки. Я был неправ. Глупцов здесь аж два. И, кажется, большего из этих двоих дураков зовут Ло.